Невольно складывались в голове стихи во славу покойного, очень простые стихи, но он знал, что они в духе Жан Жака, что они достойны эпитафии достойному человеку, который теперь жив во веки веков, останется гостем Эрмином Вилем. Затем по заранее отданному распоряжению к Жерардену на остров прибыло несколько слуг. Они привезли с собой известь, песок и урну, воздвигли над гроббие нечто вроде алтаря. Жерарден работал вместе со слугами. Он собственноручно насыпал могильный холмик над гробом учителя. Работа заняла немного времени. Жерарден вновь остался один у могилы. Отныне она его самое драгоценное достояние. Он сидел, объятый тихой, баюкающей скорбью, пока не настало утро. Когда взошло солнце, он покинул остров. Глава шестая. Тревоги о судьбах наследства. Сознание своего долга не давало покоя Мэссиеду Жерардену. Он спал всего 2-3 часа в сутки. На нем лежала ответственность за посмертную славу Жан Жака. От его старания и изобретательности зависит, насколько действенно и длительно будет влияние творчества покойного. Прежде всего он должен был... Обеспечить наследию Жан-Жака надежную сохранность следовало ни на час, не откладывая, взять рукописи к себе. Вступать в переговоры с этими двумя женщинами было очень противно. С неприятным чувством вспоминал он враждебные взгляды старухи, которые она бросала на него, но он превозмог себя и ранним утром отправился в летний дом. С тревогой обнаружил, что Ларя на месте нет. Очевидно, мадам Левассер перенесла его к себе в спальню. Жирарден с места в карьер перешел в наступление. «Вы помните, мадам, ваше обещание предоставить мне возможность принять участие в редактировании произведений нашего дорогого Жан-Жака?» Сказал он. Мадам Левассер поняла, куда клонит Маркиз. И про себя обрадовалась. «Если Маркиз возьмет рукописи под свою опеку, ей нечего будет опасаться посягательств Николаса и ее сыночка». Но она и виду не подала, что обрадовалась. Ей хотелось как можно больше монет выкладеть из своего единственного сокровища. «Да, как будто», — ответила она осторожно, колеблес. «Прежде всего важно установить, — продолжал Маркиз, — какие неизданные произведения тут есть. Я полагаю, мадам, что было бы хорошо, если бы с этой целью я занялся их изучением». «Не сомневаюсь, господин Маркиз, что вам дорогие интересы вдовы бедного Жан-Жака, ее старой матери. Я готова передать вам рукописи, но обещайте, господин Маркиз, не мешкать с их просмотром. Нам нужны деньги и безотлагательно. Близкие великого человека должны вести после его смерти жизнь, достойную его, а мы бедны, как церковные крысы, вам это известно». «Будьте покойны, мадам», — поспешил с ответом Маркиз, — «Когда дело дойдет до реализации рукописей, мой адвокат будет блюсти ваши интересы совершенно так же, как и мои. Я вообще считаю долгом своей чести заботиться о благосостоянии родных моего великого друга. Сколько денег вам понадобится на ближайшее время?» Мадам Левасар подумав, ответила, «Двести луидоров». Маркиз усилием воли подавил вспышку гнева. Он судорожно глотнул слюну и сказал, «Я пришлю слуг за рукописями». Они же вручат вам чек на мой банк «Валет» и «Сын» в Сан-Лисе. Советую вам держать столь значительную сумму в том же банке на текущем счету. Маркиз поклонился и вышел. Через час слуги принесли чек и забрали рукописи. Мадам Левосер сообщила своему сыну Франсуа, что мосье Жарден прислал за рукописями. Он хочет просмотреть их для определения философской ценности. Сержант попрочнел. «Я это говорил тебе, мама, заныло». Ты должна была поручить это дело мне. Если только аристократ сунет ложку в мед, так простому человеку ничего, кроме вырезанной тарелки, не останется. Маркиз нас не облапошит. Старался успокоить сына мадам Левассер. Он всегда был истинным другом Жан-Жака, да и все, что из этой писанины можно выжить для такого знатного барина «Понюшка табаку». Но сержант не пожелал сменить гнев на милость. — Что ж, раз никто здесь в нем не нуждается, он сегодня же уедет в Париж, — объявил он, и просит по этому мамочку дать ему десять ливров. — Не уезжай так скоро, Франсуа, — попросила мадам Левассер. — В ближайшие дни мне, несомненно, понадобится твой совет. Побудь еще немного, и ты вернешься к своим парижским делам не с десятью ливрами, а с двадцатью пятью луидорами в кармане. Франсуа посиял. — В самом деле, мамочка, — спросил он, желая услышать подтверждение, — это не просто соломенная приманка для меня, бедной мыши. — Ну, не стану же я вводить за нос моего милого сына, — заверила мадам Левассер. — Значит, двадцать пять луидоров? — еще раз удостоверился Франсуа. — Да, — сказала старуха. — По рукам, — сказал сержант.